Глава шестая. Что способствует пространственности и сжатости стиля? Пространственности стиля способствует употреблению определения понятия вместо имени, обозначающего понятие. Например, если сказать не круг, а плоская поверхность, все конечные точки, которые равно отстоят от центра. Сжатости же стиля способствует противоположной, то есть употребление имени вместо определения понятия. Можно для пространственности поступать следующим образом, если в том, о чем идет речь, есть что-нибудь позорное или неприличное. Если есть что-нибудь позорное в понятии, можно употреблять имя, если же в имени, то понятие. Можно также пояснить мысль с помощью метафор и эпитетов, остерегаясь при этом того, что носит на себе поэтический характер. А также представлять во множественном числе то, что существует в единственном числе, как это делают поэты, хотя существует одна гавань, они всегда говорят «бахейские гавани», а также «эти много раскрывающиеся складки письма». Можно для пространственности не соединять два слова вместе, но к каждому из них присоединять отдельные определения. Например, «от жены, от моей» или «для сжатости, напротив, от моей жены». Выражаясь пространственно, следует также употреблять союзы, а если выражаться сжато, то не следует их употреблять. Но не следует также при этом делать речь бессвязной. Например, Можно сказать «отправившись и переговорив», а также «отправившись, переговорил». Полезна также манера антимаха. При описании предмета говорить о тех качествах, которых у данного предмета нет, как он это делает, воспевая гору Тевмесу. Есть небольшой холм, обвиваемый ветрами. Таким путем можно распространить описание до бесконечности, И можно говорить как о хороших, так и о дурных качествах, которыми данный предмет не обладает, смотря по тому, что требуется. Отсюда и поэты заимствуют свои выражения бесструнная и «безлирная мелодия». Они производят эти выражения от отсутствия качеств. Этот способ очень пригоден в метафорах, основанных на сходстве. Например, если сказать, что «труба есть безлирная мелодия».